то есть из Лимба. Так я спросил, и он, из нашей сени по этим мною пройденным тропам лишь редкие досель сходили тени. Но некогда я здесь прошел и сам, злой Эрихто заклятый, что умела обратно души призывать к телам. Эрихто — легендарная фессалийская волшебница — воскрешавшая мертвых и заставлявшая их предсказывать будущее. Лукан, Фарсалия, том 6, страница 507-830. Едва лишь плоть во мне осиротела. Сквозь эти стены был я снаряжен за пленником Иудина предела. Джудекка — Центральный круг ледяного озера Коцит в самой глубине ада, где казница Иуда. Всех ниже, всех темней, всех дальше он от горней сферы, связь миров кружащей. Я знаю путь, напрасно ты смущен от горной сферы, от девятого неба или перводвигателя. Низина эта, заводью смердящей, повсюду облегает скорбный вал, разгневанный отпором нам грозящий. Не помню я, что он еще сказал. Всего меня мой глаз в тоске раскрытый К вершине рдяной башни приковал. Где вдруг взвелись для бешеной защиты Три фурии, кровавы и бледны, И гидрами зелеными обвиты, Они, как жены, были сложены. Но вместо коз клубами змей пустыни Свирепые виски оплетены — И тот, кто ведал, каковы рабыни, Властительницы вечных слез ночных, Сказал, взгляни на яростных Ириней. Вот Тисифона средняя из них, Левей Мегера, справа Алютела, Рыдает Алекто, и он затих. Трифурии, греческая Иринии, то есть Тисифона, мстящая за убийство, Мегера, ненавистница, Алекто, неуемная, в античной мифологии богини проклятия, мести и кары. Они обитали в преисподней, где царит властительница вечных слез, Прозерпина. Греческая Персефона, супруга Плутона. А те себе терзали грудь и тело, Руками били, крик их так звенел, Что я к учителю приник не смело. Медуза где? Чтоб он окаменел! Они вопили, глядя вниз. Напрасно! Тезеевых мы не отомстили дел. Медуза, по греческому мифу, одна из трех сестер Горгон, змееволосая дева, при виде которой люди и звери каменели. Персей отрубил ей голову, и лик Горгоны стал в его руках страшным оружием против врагов, превращая их в камень. Тизей со своим другом Перифоем спускался в преисподнюю, чтобы похитить для него Персефону. Эринии жалеют, что в своё время не погубили его. Тогда у смертных пропала бы охота проникать в подземный мир. Закрой глаза и отвернись. Ужасно увидеть лик Горгоны к свету дня. Тебя ничто вернуть не будет властно, — так молвил мой учитель, и меня поворотил своими же руками, поверх моих глаза мне заслоня.